Глава 9. Внимание, осколок опустошен, скопленная жизненная сила поглощена, в вашу казну перемещено 41 монеты. Артем смотрел, как лысый парящий клочок земли падал в черное, словно нефть, море. Четырехрукие работники вырубили все приличные деревья на осколке. Остались лишь кривые и косые, за обработку которых система сдерет с короля три шкуры. «Еще парочка таких осколков и обеспечим всех жильем», — подытожил довольный король. «Уверены, что стоит? Многие и в шатрах неплохо живут, а вместо домов можно было бы построить что-то важное и нужное». Парень посмотрел на четырехрукую девушку в откровенном наряде, которая от него уже половину дня не отходила и покачал головой. «Крыша над головой очень важна. Вдруг дождь? Или летающие монстры?» «Шатры защитят от дождя». А монстры шатры не атакуют, если не видели, как туда кто-то зашел. Парировала девушка, но не с целью показать глупость короля или обидеть его. Тот сам велел ей высказывать свои мысли. Ладно, может, ты и права, но барак стоит мало, а люди будут рады жить в хороших условиях. Да и как мы будем приманивать к себе грапи, когда у нас люди на улице живут? Мире не нашлось чем возразить, да и они уже вернулись в поселение, а там их ждал счастливый Ольг и не менее счастливый Чов. — Ваше Величество, эта сталь великолепна. Мы же можем ее использовать, да? Ольг указал на стопку стальных листов. — Делайте, что хотите. Вся эта куча стоит, как взрослый вепрь. От заявления короля мужчины уронили челюсти. — Король, мы жаждем охоты. Мужен осколок, да побольше, — заявил Чов. — Будет вам осколок, — хохотнул король. — Вот она, правильная мотивация. В поселении царила суета и работа. Люди обрабатывали древесину, которой была настоящая гора, другие работали на грядках. Артем велел сделать еще четыре маленьких поля, два засадят картошкой, один репчатым луком и еще один помидорами. Но, к сожалению, первый урожай будет лишь через пять дней. Когда заработаю больше монет, нужно будет расширить ассортимент продуктов питания. Может, получится продавать их на земле. Король смотрел на поля и аму, командующую женщинами-фермерами, но вдруг раздался крик. «Летит! Корабль летит!» — кричал Макси, стоящий на дозорной башне, или, как ее называл Артём, табурет, из-за схожести конструкции. Король тут же раздал указания, и люди начали готовиться, да и ему самому нужно было подготовиться. Одно было плохо — ружье все еще на ремонте. Вскоре Чов облачился в латы, Тифа в кожаную броню, а Мира была красивой, впрочем, как и Лена. На ней было обворожительное летнее платье, а также кинжалы в ножнах, привязанных ремешками к ноге. Некоторое время спустя корабль причалил, и вскоре по мостику на берег сошел худой мужчина в красно-черном костюме и черной шляпе, цилиндр, на голове. Дерек Огун, как обычно, был увешан украшениями, которые на деле были системными предметами. Поправив очки, изобразив свою лучшую улыбку, он направился к своим дорогим клиентам. «Добрый день, молодой король!» Мужчина слегка поклонился и кинул взгляд на спутниц Артема. В основном его взгляд задержался на лени. Слишком уж ему приглянулся материал, из которого сделано ее платье. «Добрый!» Парень пожал торговцу руку и кинул взгляд на его телохранителей. Выглядели они грозно, но немного потрепанно. «Вижу, у вас были трудности». — Да, к сожалению, на нас напали пираты. Благо мы смогли отбиться, за что стоит вас поблагодарить. Навыки, которые изучили мои воины, себя полностью окупили. Значит, пираты теперь ослабли и не представляют опасности? — К сожалению, это не так. У них где-то есть логово, и, вероятно, еще много людей, так что вскоре они возобновят нападение. Надеюсь, теперь они будут облетать нас страной. Торговец широко заулыбался. Тоже, надеюсь, не хотелось бы, чтобы мой товар некому было перепродать. Король ухмыльнулся и начал переносить мешки с гозу. Почти 7 тонн. Для такого торговца, как Дерек, это не очень немного, но зато следующий товар. Ух, крепкий напиток, подметил торговец, понюхав напиток из глиняной бутылки. горо Крикнул он, и вскоре с корабля выскочил пухлый и невысокий мужчина с пышной рыжей шевелюрой. Торговец передал ему бутыль, и тот начал пить. Сперва он сделал маленький глоток и закрыл глаза, потом глоток побольше. Погонял напиток во рту. Следом он выпил залпом половину бутылки и пошатнулся, но на ногах устоял. — Замечательный напиток, — подытожил он. Приятный аромат и вкус гозу примесей в напитке не чувствуется, пьется хорошо и довольно крепкий. — Много напитка не понадобится, чтобы напиться. — Благодарю. Кивнул торговец, и пухляш пошел к кораблю, но чуть не свалился в море. Благо ящер помог, подхватив его. — Действительно крепкий напиток. Хохотнул Дерек, а глаза заблестели. — Я готов купить его у вас. Цена, скажем, за 100 литров 10 монет. — Ладно, ладно. Не смотрите на меня так. Мужчина хохотнул, а вот Артему было не до смеха. Не любил он такие шутки. «Мой король, думаю, достойная цена – это не менее сорока монет за сто литров», – вмешалась мира. «Вы правы, прелестная леди, но моя цена будет пятьдесят монет. Но это лишь начальная цена. Сперва новый товар нужно прорекламировать, дать на пробу и многое другое. Люди не будут покупать дорогой алкоголь, когда есть дешевый. Поэтому сперва нужно доказать им, что наш куда лучше. Значит, потом цена может вырасти?» поинтересовался король, но торговец лишь пожал плечами. «Может существенно вырасти, а может упасть. Все зависит от того, как на него отреагируют люди. Но, во всяком случае, сейчас я куплю все, что у вас есть». «Идет». Парень посмотрел в сторону, и там появились восемь столитровых бочек, пластиковых. «Тара у нас своя», – произнес торговец. Но Артем и не сомневался. Было бы странно, если бы он привез пластиковую бочку в Феоте ему бы стали задавать много неудобных вопросов. Ну а также нужно же было ведь убедиться в качестве товара. Вдруг там вода. И еще один момент. Я вижу, ваше судно пострадало. Нужен материал для ремонта. Рядом появились листы стали. Холоднокатанная сталь. Три на полтора метра, толщина четыре миллиметра. О, какая прелесть. Торговец не удержался, да погладил металл. Сразу видно, что ваш мир высокоразвит. Но, скажу честно, таких, как вы, не любят в межмирье Поэтому рекомендую скрывать это. Как и оружие. Правильно сделали, что сейчас не взяли его с собой. Узная кто, что вы из развитого мира, тут же бы послали армию. бояться того, во что сможет превратиться мое королевство? Удивился парень, на что торговец кивнул. Вы верно подметили. Уже было множество кровопролитых войн с такими, как вы. И хочу подметить что короли всегда проигрывали а я бы не хотел чтобы вас убили но листы металла я куплю скажем за 10 монет лист Дрек кинул на артема серьезный взгляд в центре можно было бы получить вдвое больше но если бы они были менее новыми иначе сами понимаете тут 20 листов и того 200 монет сможете достать еще я бы с удовольствием облепил бы ими свое судно — заулыбался торговец. — Достану сколько угодно. — Замечательно. Улыбка торговца стала еще шире и довольнее. — Я вернусь через 10 дней. Мне нужно будет примерно 60 таких же листов. Договорились. С улыбкой на лице Артем пожал мужчине руку. Вскоре весь товар был погружен на судно, а король получил свои 2000 монет. Тысячу с хвостиком за гозу, восемьсот за самогон и 200 за листы. Ольг, конечно же, расстроился из-за того, что его запасы стали ополовинили, ну Артем попросту купит еще. — У меня есть к вам один вопрос, — заговорил король после того, как получил оплату. — Вы знаете про племя Грапи? — Какое именно вас интересует? — Который живет на осколке с металлической трубой. Ха — Ха-ха, эти. Торговец задумался, после чего улыбнулся. — Да, я иногда с ними торгую. — Я хочу найти их. «Хм, неужели хотите взять их к себе, чтобы они варили вам алкоголь?» — хохотнул торговец и, увидев выражение лица короля, понял, что оказался прав. «Хорошо, я расскажу вам, и надеюсь, они сварят много алкоголя, чтобы я смог его продать и разбогатеть». Точный маршрут торговец не сказал, потому что у него свои методы навигации, но указал направление полета и примечательные осколки. Вскоре торговец улетел, и люди вернулись к своим делам. Довольный король имел в казне 4000 монет. Настроение было чудесным. Остров летел к большому осколку на пути к грапе, а вкусный обед дожидался. Вот только в столовой было пусто. Тогда парень пошел в свой кабинет. Людмила с Амой, затаив дыхание, наблюдали за душераздирающей сценой. Одного из героев сериала сбила машина, и сейчас Ольга сидела у больничной койки, рыдая. женщины «Вы что, у телевизора с самого утра сидите?» «Нет, только вернулись после посадки урожая», — тихо ответила Ама. «Значит, с самого утра, ведь уже два часа дня». «Как два часа?» Людмила с шоком на лице уставилась на парня, а то вздохнул и покачал головой. «Надо поставить часы куда-нибудь. Ладно, пойдемте в таверну, поедим». В таверне было немноголюдно, но постоянно кто-то присутствовал. Поэтому и еда была горячая». В итоге все поели, и вскоре парень перенесся на землю. Он хотел узнать, как там его оружие поживает, а также купить больше стальных пластин. Заодно заскочит на склад холодильник и заполнит его мясом. На этот раз Ашот просил в полтора раза больше мяса, так как открыл свою шашлычную. Артем же за эту партию мяса получил 900 тысяч рублей, но сразу же половину потратил на закупку листов стали. Парень заказал 100 листов, и Норф убеждали, что сталь не пропадет, а мясо они добудут столько, сколько влезет на склад. Вот только сейчас мясо добывалось куда меньше, чем оно тратилось. Все же полторы сотни человек могут съесть довольно много. Ружье все еще не починили. Оказалось, что запасные части закончились, а пистолет был готов, и тот можно было забирать. Что парень и сделал. С огнестрелом как-то было спокойнее. Также купил настенные часы для своего кабинета и еще нескольких помещений. Ну и приехал в университет Кристины. Стоит отметить, что это был лучший университет города и области. Поэтому количество мажоров на квадратный метр просто зашкаливало. По крайней мере, так показалось парню, простоявшему у входа почти полчаса. Задерживается, пробормотал Артем, ощутив легкую тревогу. Он решил зайти внутрь, благо выглядел достаточно молодо, чтобы сойти за студента. Охранники из ЧОП лишь кинули на него мимолетный взгляд и потеряли интерес. Внутри холла университета находилось аж 4 охранника, причем вооружены они были весьма неплохо – автоматы да ружья. Раньше тут располагались военные, но постепенно охрану подобных объектов передали частным охранным предприятиям которые, к слову, за последние недели были существенно расширены и усилены. Холл впечатлял своим пространством, а в его центре красовалась большая клумба с настоящим деревом и газоном. По левую сторону от входа находилась гардеробная, но она сейчас не работала, а по правую столовая, откуда исходил запах чего-то вкусненького. Спереди две большие лестницы, ведущие на второй этаж. «Ну и куда мне идти?» Парень пошел к дереву, чтобы осмотреться, но, подойдя ближе, услышал какую-то ругань. Она доносилась со второго этажа. Туда и пошел, причем быстрым шагом. Уже скоро парень обнаружил неприятную картину. Недалеко от лестницы, рядом с доской, на которой выложено расписание уроков, крепкий парень держал Кристину за руку, а та вырывалась и ругалась. Рядом с ней стояли две большегрудые блондинки, а напротив них два мажора. По девушкам было видно, что у них проблемы, но проходящие мимо люди совершенно не замечали этого. «Девчат, у вас проблемы?» — громко спросил Артем, направляясь к здоровяку. Было видно, что парень увлекается спортом и различной химией для наращивания мышц. Ему хоть и было около двадцати двух, но рост едва не достигал двух метров, а из-под футболки красовался мощный торс. «Артем!» Выкрикнула Кристина и все же вырвала руку из крепкой хватки парня. Впрочем, тот сам позволил это сделать, встречая взглядом подходящего человека. «Ха, ты, значит, и есть тот Артем!» — ухмыльнулся вылизанный и стильно одетый парень. мажора метр зашкаливал, и раньше Артем бы и не подумал связываться с подобным человеком. Но сейчас все было совершенно иначе. «Три человека пристают к девушкам, насильно удерживают. Отправить!» Как бы говоря самому себе, произнес Артем и ухмыльнулся. «Что это ты там отправил?» – рыкнул мажор. «Да вот сцену эту. Можете посмотреть на каземате. Местный видеохостинг». «О, уже комментарии пошли. Поздравляю. Теперь вы трое знаменитости». Артем ухмыльнулся. «Вероятно, стоит еще и в полицию отправить. Впрочем, чего это я? Мы ведь так и сделаем. Да, Кристин?» «Обязательно». Кивнула она и вместе с блондинками отошла в сторону. «Да ты...» послышалась брани от стоящего рядом с мажором парня. Артем его сразу определил в гиены. Такие обычно подтявкивают и кидаются на слабых, лишь бы услужить своему шерхану. «Да ты знаешь, что мы с тобой сделаем?» «И что же, моим зрителям очень интересно знать, да, народ?» Парень развернул телефон и помахал на камеру. «Я, кстати, стрим веду. Так, я не понял». «Кто это там ставит на здоровяка?» «Вырубай, пи... Рявкнула гиена и направилась к Артему. телосложением гиена не отличался, довольно худой, рост выше среднего, на лицо подхалим и весьма неплохо одет. «Товарищ незнакомец, я расцениваю ваши действия как угрозу. Если вы подойдете ближе, я буду вынужден защищаться», — громко произнес король, чтобы зрители все слышали. Впрочем, некоторые зрители могли смотреть одновременно из телефона и своими двумя. Гиена же в ответ что-то выругался и, подскочив, попытался схватить телефон, но вместо мобильного устройства получил прямой в челюсть. А через миг гиена обмяк и упал. Я же предупреждал. Артем пожал плечами и перевел камеру телефона на здоровяка, который после кивка своего босса направился к наглецу. «Товарищ, я буду вынужден вызвать военную полицию за совершение нападения группы лиц по предварительному сговору». Здоровяк резко остановился и посмотрел на босс Тот выглядел раздраженным от того, что приходится приказывать дважды, но кивнул. «Артем, будь осторожен, это...» — заговорила Кристина, но была перебита. «Андрей Земельцев, чемпион какого-то там клуба и бла-бла-бла... Тут на него целое досье скинули». Да и остальных двух, к слову, полицию уже кто-то вызвал. Слова парни заставили здоровяка поторопиться. Он был профессиональным борцом и сразу же попытался схватить Артема за футболку, а потом как следует вмазать. Вот только король активировал рывок и протаранил здоровяка плечом, от чего тот аж отлетел и рухнул. А потом завопил, так как ребра либо треснули, либо сломались. Мажор же лишь хлопал глазами, не понимая, что вообще произошло, и не глюки ли у него. Но, заметив приближение Артема, испугался и попятился назад. Мы не хотели причинить им вреда. Меня попросил ее отец привезти к нему дочь. Не приближайся. Да, да, так я тебе и поверил. Какой отец стал бы заставлять Громил насильно тащить к себе дочку, да, парни? Артем улыбнулся на камеру и перевел ее на мажора. «Ладно, сейчас мы выключаем камеру, потому что я уверен, что у этого хмыря есть нож. Против оружия понадобятся обе руки». «У меня нет ножа». «Может и нет». Парень пожал плечами и побежал на мажора, а тот попытался убежать, но оказался медленнее. Артем догнал его и как следует вмазал, но старался не бить по лицу, а так, чтобы было и больно, и следов не осталось. Всыпал бы посильнее, но приехала военная полиция». Они не шибко разбирались в произошедшем. Видео есть, синяки на руке девушки тоже есть, показания свидетелей есть, видеозаписи с камер университета пропали. Поэтому охранника, который следил за камерами, забрали. Полиция не будет доказывать, что он специально удалил записи. Это ему придется доказывать свою невиновность. И Артем сильно сомневался, что ему это удастся. «Лишь день прошел, а мы вновь встретились». «Везучие вы люди, неприятности так и липнут», — прокомментировал сержант. «Тот же самый, что и помог освободить Кристину». А рядом ушивался рядовой. «Ах, вы же знаете, что это продолжение все той же истории», — вздохнул артём «Знаю». «Ладно, бывает Мужчина махнул рукой и ушел, стоило свидетелям и участникам конфликта расписаться в бумаге. После чего артёма тут же облепили блондинки у них к нему скопилось очень и очень много вопросов. Тем временем в парке. Константин, тот что езубист чудовищ, вышел из административного здания парка, оставшись очень довольным. После чего он решил посетить одно очень интересное место. Ему его все нахваливали, и, несмотря на будний день, там была уйма народу. Никогда не думал, что шаурма может быть настолько популярной. Пронеслось в его голове, а когда до него дошла очередь, его глаза едва не полезли на лоб. 600 рублей за одну шаурму. Но люди берут, по две, а некоторые и по три сразу. Интересно. Ассортимент был интересным, но Константина больше привлекло, что нет описания, из чего сделана шаурма. Мясо-микс, так назывался главный ингредиент. Впрочем, была и шаурма из свинины, ее он и взял. Кто знает, что эти барыги туда напихали. Пробормотал он и, отойдя в сторонку, начал есть свою шаурму. Однако... Как вкусно-то! Константин быстро приговорил свою шаурму и тут же вернулся в очередь. Но на этот раз был умнее и заказал сразу две. Вот только... Вы поглотили пищу, содержащую жизненную силу, и получаете один ежет. о па